Глава четырнадцатая. Миссис Моубрей. Я лежу в постели и думаю о мальчике. Думаю о пушке на его подбородке, акне на щеках и манере закидывать длинные конечности друг на друга. Я думаю о тонких горизонтальных линиях на его руках, варьирующихся по цвету от белых до тёмно-фиолетовых, и гадаю, какие еще шрамы он прятал. Я пытаюсь забыть его лицо, ведь мне нужно спать. но он упрямо продолжает сидеть на той лестнице и смотреть на меня. Я все еще чувствую запах ковра, смесь сигаретного дыма и застарелой мочи. Зарываюсь головой в подушку и вдыхаю свежий аромат кондиционера для белья. Я зажимаю уши руками, но все равно слышу скрип, который издавали его грязные кроссовки. В левой кроссовке была дырка, и я гадаю, были ли на мальчике носки. Наверное, у него мерз большой палец. Я думаю о нем, как о мальчике, потому что ему было всего пятнадцать. Однако его глаза рассказывали другую историю. В них отражалось усталое принятие тысяч разочарований. Усталое принятие меня, офицера полиции, перед собой. Я спрашивала, что он делал на общей лестнице, которая ввела в квартиру, где он жил. Нам позвонила встревоженная соседка. Очевидно, он часами сидел на лестнице и курил, а она боялась проходить мимо него. Я записала его контактные данные и поговорила с ним. Он вел себя отстраненно и был подавлен, но вежлив. Я не ощущала угрозы. Я стояла расслабленно и держала руки на жилете. Он сидел на маленькой площадке наверху пятиступенчатой лестницы, поэтому наши лица находились почти на одном уровне. В конце нашего разговора он посмотрел мне прямо в глаза. «Вы из хороших копов», — сказал он. «Надеюсь». ответила я с улыбкой. Я знал, что тастер во с верхнего этажа вызовет полицию. Знаете, что я решил? Он обхватил свой пушистый подбородок обеими руками и выдохнул в сложенные ладони. Я решил, что убью этих копов. Волна дрожи тут же пробежала у меня по шее. Сейчас, вспоминая об этом, я обхватываю ее своими теплыми руками. «Но вы очень милая, поэтому я передумал». Он завел обе руки за спину, а я продолжала стоять, держа руки на жилете. Я стояла так, даже когда услышала лязг металла. Дура. Я снова примерзла к этому месту. Когда его руки снова оказались в поле моего зрения, в каждой из них был большой нож. Первый имел широкое лезвие и представлял собой цельный кусок металла. Второй был длинным и тонким, с зубчатым лезвием и черной ручкой. Именно он приковал к себе мой взгляд. Мальчик осторожно положил их на ковер перед собой, встал и поднял руки. Я продолжала стоять, как вкопанная. Теперь, когда я смотрю в потолок и слушаю частое дыхание своего маленького сына Фредди, спящего в колыбели рядом, снова и снова вспоминаю те ножи. Я не могу заснуть, хотя совершенно лишена сил. И не могу выбросить из головы ту сцену. Что если бы все сложилось иначе? Что если... Я верчу помолвочное кольцо на пальцы, пока врач ждет. Это человек средних лет с открытым и терпеливым лицом. Я чувствую прилив злости на Джона за то, что он заставил меня прийти сюда. Но затем он кладет свою руку на мою. Я смотрю на него, и он кивает. «Ты сможешь». Он сдержал слово и действительно был рядом со мной всю беременность. Сейчас Фредди год, и пару месяцев назад Джон сделал мне предложение. Мы живем в съемной двухкомнатной квартире, и три месяца назад я вернулась на работу. Но я не справляюсь. Слова проносятся в моей голове, сталкиваясь друг с другом, как дети на игровой площадке. Есть так много способов сказать это. Я отрепетировала миллион разных версий, но мои губы остаются сомкнутыми. Я чувствую, что у меня на лбу выступил холодный пот и ругаю себя за слабость. Мне слишком долго внушали, что нужно быть сильной, не показывать страх и ничему не давать сломить себя. Однако я уже не та, какой была раньше. Я думаю, что у меня послеродовая депрессия, Раздается мой голос, но я его не узнаю. Врач кивает и, глядя в монитор, что-то быстро набирает на клавиатуре. Джон сжимает мою руку. Слезы текут у меня по щекам и слегка разбрызгиваются, падая на грудь. «Вы родили более года назад?» Врач приподнимает бровь и снова смотрит на меня. «Да, знаю, мне стоило прийти раньше. Но я не верю в депрессию. Это просто лень. Просто моя несостоятельность. Я недостаточно хорошая мать. Я думала, что справлюсь самостоятельно». Врач снова кивает. «Я рад, что вы все же пришли. Нет ничего плохого в том, чтобы обратиться за помощью, и многие женщины проходят через это. Спасибо». Я сквозь слезы улыбаюсь размытым контуром его лица с двойным подбородком. Чувствую, как отекают мои губы и нос, а пазухи носа заполняются слезами. Облизываю сухие губы. Я всегда была уродливой, когда плакала, но роды и материнство лишают достоинства, поэтому мне уже все равно. «Вы можете перечислить свои симптомы?» Врач подносит руки к клавиатуре, ожидая моего ответа. «Эм, я все время плачу. «Мне кажется, что я не справляюсь», — говорю я отрывисто. Я измождена, но не могу спать. В голове все время роятся мысли. Меня беспокоят боли и спазмы в груди. Я прерываюсь на середине предложения. Это еще один симптом. Я собираюсь продолжить, но тут вмешивается Джон. «Она все время злится», — говорит он. Я смотрю на него и чувствую, как у меня краснеют щеки. Ночью я не могу расслабиться и забыть о происшествиях на работе. Раньше мне это удавалось. Кем вы работаете? Полицейским. Я делаю глубокий вдох и достаю салфетку из коробки, которую врач деликатно подвинул в мою сторону. Я представляю, как с Фредди происходят разные ужасные вещи, признаюсь я. Я во всех красках вспоминаю жертв убийств, и сын превращается у меня в голове в тех, кого я видела. Врач кивает и говорит. «Думаю, вам следует задуматься о приеме препаратов». Я киваю. Я стараюсь забыть о предрассудках, связанных с антидепрессантами. В прошлом у них была плохая репутация. Я убеждаю себя, что сейчас препараты совсем иные, не такие вредные и не вызывающие зависимость. Не думаю, что я верю врачу, когда он говорит, что в этом нет моей вины. Он утверждает, что иногда мозгу нужно немного помочь, чтобы тот смог снова войти в колею. Пока он говорит, я слежу за его губами и киваю, но думаю лишь об одном. Я недостаточно хорошая мать, и никакие препараты это не изменят. Однако я беру белый-зеленый листок, который он мне дает, и сжимаю его в руках по пути в аптеку. В данный момент я готова попробовать все. Я сижу в комнате для собраний, пока нас распределяют по автомобилям, и чувствую знакомое возбуждение от предстоящей смены, полной новых возможностей. Однако теперь я испытываю кое-что еще. То, чего не знала, пока не стала матерью. Что-то гасит мое возбуждение, словно холодный дождь. Это страх. Когда я смотрю на пол между своих ботинок, у меня перед глазами возникает образ Фредди. Дома меня ждет крошечный человек, который целиком от меня зависит. Теперь я уже не чувствую себя непобедимой. Я работаю на две трети ставки констебля, то есть выхожу на неполную смену. Мне было нелегко уладить вопрос с работой, но в итоге я нашла способ остаться в команде, в которой была с самого начала. Однако, вернувшись, я поняла, что за девять месяцев моего отсутствия все так изменилось, что я с таким же успехом могла присоединиться к любой другой команде. Появилось немало новых лиц, И, к сожалению, многие старые коллеги перешли в другие БОРа или другие команды. Я принимаю антидепрессанты около двух недель. Теперь плачу гораздо меньше, поэтому можно сказать, что они работают. Однако в остальном я чувствую себя практически так же. Все те же страшные мысли проносятся в моей голове каждую ночь. Просто теперь я чувствую себя несколько оцепенелой. Под меньше плакать я подразумеваю, что у меня просто не получается заплакать, даже если хочется. Мне кажется, что слезы словно замурованы внутри меня. Когда они разрывают мне грудь, я чувствую прежнее давление, но теперь уже не могу выплакаться. Врач порекомендовал мне рассказать обо всем начальникам, чтобы те помогли совершить переход от новоиспеченной матери к офицеру полиции. Однако каждый раз, когда я открываю рот, чтобы поговорить с ними, Слова застревают у меня в горле. У меня послеродовая депрессия. Депрессия. Члены моей команды всегда закатывали глаза при упоминании о ней. Еще год назад это слово для меня было синонимом к слову «лень». Мы слышим слово «депрессия» каждый день, когда едем на вызовы. А теперь я стала одной из них. Одной из слабых лузеров, которые не справляются. Я чувствую, как кто-то прикасается к моему плечу. Подняв голову, вижу Грэма. и где-то далеко», — говорит он с улыбкой. «Ты готова, напарник?» Я была настолько погружена в свои мысли, что даже не поняла, что нас поставили в пару. Однако новость об этом меня радует. Я встаю и хлопаю Грэму по жилету. «Кто будет за рулем? спрашиваю я с широкой улыбкой. «Ты, разумеется», — говорит он, взваливая вещь-мешок на плечо. «Мне бы хотелось немного отдохнуть от вождения». Мы вместе идем на парковку и кладем вещи в выбранный нами автомобиль. Я снова чувствую себя собой, что несколько обнадеживает. Затем ощущаю знакомый укор совести за то, что наслаждаюсь временем вдали от ребенка. Так приятно чувствовать себя не только матерью. Мне нравится вести взрослые разговоры, ругаться, шутить, словом, снова быть собой. Я делаю запись в журнале и бегло осматриваю автомобиль, прежде чем сесть в него. Когда выезжаю из ворот, Грэм задает мне вопрос, тот, который задают все. «Как тебе материнство?» Я молчу. Я привыкла слышать этот вопрос и уже собираюсь дать свой дежурный ответ, но ведь это Грэм. У него тоже есть сын, и мы работаем вместе очень давно. Он один из моих ближайших друзей на работе. Я открываю рот, и сто миллионов чувств, которые испытываю по поводу материнства, Кружаться в моей голове, как хорошие, так и плохие чувства. Это самое сложное, что я когда-либо делала. Это самое прекрасное, что я когда-либо делала. Материнство заставляет меня чувствовать себя никчемной. Оно помогает мне почувствовать себя по-настоящему цельной. Это изматывающий, нескончаемый, разочаровывающий, вселяющий чувство вины и ответственный день сурка. однако меня хватает лишь на то, чтобы издать глубокий вдох». «Да», — говорит он, глядя вдаль, — «я тебя понимаю». Мы оба молчим, и я еду по оживленным дорогам Бора. Я сворачиваю в неблагополучный район, известный антисоциальным поведением его жителей. Здесь нашли приют самые опасные преступники нашего Бора. Я еду медленно, притормаживая у переулков и аллей. Мы с Грэмом смотрим каждый в свое окно и оба знаем, кого высматривать. Нам не нужно это обсуждать. Мы высматриваем тех, кто слоняется без цели. Эти люди ошиваются у припаркованных автомобилей, заглядывают в окна и ищут возможность нарушить закон. Прежде чем успеваем заметить кого-то подозрительного, мы слышим срочный вызов по рации. Требуются офицеры, которые могут немедленно выехать на бринкли виллас 19. Информант говорит, что у нее нож, и она собирается убить себя. Грэм стонет, когда я назначаю нас на вызов. Он нагибается вперед и читает полный отчет о происшествии на бортовом компьютере. «Меня даже не удивляет, что мы уже были там много раз», — говорит он. Под «мы» он подразумевает полицию. Я нажимаю большую красную кнопку в центре приборной панели, и сирена с маяками оживает. «Пока я веду автомобиль по оживленным улицам, Грэм называет мне важные подробности, которые вычитывает на компьютере». Миссис Моубрей, 54-летняя женщина с ожирением. Она уже угрожала полицейским и несколько раз попадала за это в участок. У нее шизофрения и любовь к ножам. Великолепно, чёрт возьми. «Похоже, милая женщина. Шучу я». «Она много раз грозилась и пыталась покончить с собой», говорит Грэм. Он вздыхает, и берёт с заднего сиденья свой жилет. Протащив его между нашими креслами, надевает. Очевидно, она не видела презентацию. Смешок затихает у меня в горле, так и не успев вырваться. И я молюсь, чтобы Грэм не заметил у меня проблем с чувством юмора. Презентация — это несколько мемов, которые примерно год назад передавались в участке из телефона в телефон. Там была шутливая презентация под названием «Суицид. Как все сделать правильно с первого раза». Практически все коллеги видели ее. В телефоне полицейского не должно быть ничего подобного, поэтому ее загружали, смотрели и тут же удаляли. В то время я говорила себе, что она безвредна. Это просто шутка, чтобы снять напряжение, которое накапливается, когда тебе каждый день приходится работать с людьми, имеющими психические расстройства. Если ты не засмеешься, то заплачешь, верно? Это всем известный черный полицейский юмор. Мы все думали, что это жутко смешно. Однако теперь я не понимаю, что в этом смешного. Я никогда не пыталась убить себя, но думала о суициде в последние месяцы. Я не собиралась совершать его, но мысль о самоубийстве пробегала у меня в голове. Я думала о том, чтобы просто сесть в машину и уехать. Уехать и не возвращаться. Я не знала, что буду делать, когда остановлю автомобиль. Ночами я не могла спать, и сомнения заполняли мою голову до такой степени, что казалось, будто она вот-вот взорвется. В те ночи я представляла, как со всей силы ударюсь головой о стену. Мне казалось, что тогда мысли вылетят из нее, словно пар из чайника, а я выйду из забытья. Самый громкий голос в моей голове кричал, что я недостаточно хороша. ты ужасная мать, ему будет лучше без тебя. Я никогда намеренно не причиняла себе вреда и даже не думала об этом серьезно. Однако такая возможность была. Мысль об этом меня посещала. Пока ты не почувствуешь, что все действительно вышло из-под контроля, никогда не поймешь, насколько страшно состояние, когда не знаешь, на что решится твой мозг в следующую секунду. Если бы я попыталась положить всему конец, стала бы я предметом обсуждения двух копов. Стали бы они качать головой и шутить, что я не видела презентацию. Уже через три минуты мы приезжаем по нужному адресу, и цепочка моих мыслей прерывается. Я вижу высокие коричневые дома, образцовые представители обветшалых лондонских высотных зданий. Велосипеды, развешенное белье и выброшенная одежда загромождают проходы к подъездам. К счастью, дверь нужного нам входа сломана, и мы беспрепятственно попадаем на бетонную лестницу, ведущую на второй этаж. Знакомый, отвратительный запах мочи ударяет в нос. И я в очередной раз удивляюсь, почему некоторым так нравится мочиться на лестнице. Когда мы подходим к девятнадцатой квартире, на связь выходит диспетчер. «Браво, X-Ray два один «Говорите», — шепчет Грэм в рацию. Мы стоим у двери и не хотим, чтобы миссис Мобро знала о нашем приезде. Новые данные от информанта. Она сказала, что ударит ножом каждого полицейского, который попытается помешать ей убить себя. Принято. Грэм смотрит на меня и улыбается одним уголком рта. Все становится только лучше. Не понимаю, зачем она вообще нам позвонила, говорю я, когда мы подходим вплотную к двери. Это красная дверь в круглых вмятинах. Краска в этих вмятинах облезла. Я понимаю, что они остались после тарана, и нисколько не удивляюсь, что его уже приходилось использовать раньше. Очевидно, что эта женщина — наш постоянный клиент. Сегодня дверь приоткрыта, и мы видим перед собой мрачный коридор. Хорошо, что нам хотя бы не придется выбивать ее. Грэм громко стучит. «Миссис Мобрей!» — кричит он, медленно открывая дверь. «Это полиция!» Ответа нет, и мы входим в коридор. Знакомый запах сырости и освежитель воздуха бьет мне в нос. Даже в самых приятных квартирах этих домов стоит запах сырости, от которого невозможно избавиться. Он является такой же визитной карточкой, как запах мочи в подъезде. Я собираюсь закрыть за собой дверь, но что-то мешает мне это сделать. Мать в моей голове предупреждает, что может возникнуть необходимость быстро выбежать из квартиры. и меня охватывает мрачное предчувствие, когда я снова поворачиваюсь к Грэму. В маленьком коридоре, где мы стоим, есть две двери и лестница, ведущая вниз. Обе двери открыты, и мы видим, что в комнатах пусто. На мебели лежат салфетки и аккуратно расставлены сувениры. Красные ковры в цветочек немного выцвели после долгих лет использования. Слой пыли, покрывающий фарфоровые фигурки, Говорит мне о том, что в этих комнатах редко кто-то бывает. «Где она?» — шепчу я Грэму. Черт ее знает!» — шепчет он. «Миссис Мобрей!» — снова кричит он. «Это полиция! Вы нам звонили?» Я понимаю, что остается лишь спуститься по лестнице. «Мы спускаемся!» — кричу я, и Грэм идет по лестнице первым. «Раньше я бы пошла первая». желая как можно скорее добраться до миссис Моброй и обезвредить ее. Но щеки краснеют, когда я понимаю, что сознательно пропускаю Грэма вперед. Что со мной не так? Внезапно я уже не могу думать ни о чем, кроме того мальчика с ножами, огромной тубы с ножами в участке и ноже, которые миссис Моброй, возможно, держит прямо сейчас. Я хватаюсь за пластмассовый поручень, пока мы спускаемся по лестнице. Она крутая. и второй пролет расположен так, что нам придется повернуть на него вслепую. До меня доносятся звуки музыки, и я понимаю, что внизу играет песня. Возможно, женщина поэтому нам не ответила. Лестница, вызывающая клаустрофобию, приводит нас в еще один маленький коридор. Музыка становится громче, и я понимаю, что она раздается из-за закрытой двери. Звучание кажется мне старомодным, и я представляю старый граммофон из черно белого фильма. Возможно, мне это лишь кажется. Я подхожу к двери, игнорируя инстинкт, который требует повернуть назад и подняться по лестнице. Мне бы совсем не хотелось ворваться в комнату и застать врасплох человека с ножом, намеревающегося покончить с собой. «Миссис Мобрей!» «Кто это?» Голос низкий и громкий. Я поворачиваюсь к Грэму и закатываю глаза, наконец-то. «Это полиция, миссис Мобрей! Вы нас вызывали?» «Нет, я не хочу никакую полицию. Не входите сюда!» У меня возникает ощущение, что она выпроваживает надоедливого торговца. Она уверена, что мы просто уйдем. «Миссис Мобрей, вы позвонили и сказали, что собираетесь покончить с собой», — говорю я, глядя на Грэма. Он качает головой. «Теперь, когда мы уже здесь, мы не можем уйти, не убедившись, что с вами все в порядке. Я сейчас открою дверь». Я кладу руку на круглую медную ручку. но что-то заставляет меня остановиться. Я слышу песню сквозь дверь и понимаю, что узнаю ее. «О, бог ты мой, откуда у тебя такие глазки?» По моему телу пробегают мурашки, когда я понимаю, что эта песня была саундтреком к фильму ужасов джипперс Криперс, в котором монстр нападал на людей, чтобы забрать их глаза. Я смотрю на Грэма, который, похоже, ничего не понимает. «Господи, ты это слышишь?» Тихо спрашиваю я. «Да», — отвечает он и ежится. «Какая-то старая песня. Что не так?» По какой-то причине тесная квартира, далекий голос миссис Мобрей и страшная песня пугают меня. Я чувствую, как по спине стекает струйка пота. Я не знаю. У меня плохое предчувствие. Я трясу головой и чувствую себя глупо. Ерунда. Не беспокойся. «О чем это вы шепчетесь?» спрашивает миссис Мобрей высоким вкрадчивым голосом. «Почему бы вам не уйти и не дать мне убить себя?» «Миссис Мобрей, говорю я, крепче сжимая ручку двери, — «мы сейчас войдем." «На вашем месте я бы не стала этого делать», — говорит она нараспев. Она похожа на ребенка, который издевается над своим товарищем по играм. «О, бог ты мой, откуда у тебя такие глазки?» «У меня здесь большой нож, и если вы откроете дверь, то я разрежу вас на маленькие кусочки!» Она маниакально гогочит, а затем ее голос растворяется в сильном приступе кашля. «Кажется, она уже на пороге смерти», — шепчет Грэм. Он вытаскивает дубинку из держателя на поясе и выдвигает до предела, чтобы ее длина была максимальной. Он кивает мне в знак того, что пора открывать дверь. «Ох, эти глаза! Как же они завораживают!» Я думаю о безглазых телах и струящейся из них крови. «Заходите, маленькая леди, и получите свое. Снова раздается голос миссис Моброй. У меня по спине пробегают мурашки, когда я представляю, как она точит нож, словно злая ведьма из мультфильма. «Как думаешь, нам стоит взять щит из машины?» — спрашиваю я Грэма. Я понимаю, что даже со щитом мне все равно не захочется открывать дверь в эту комнату. Ты серьезно? Ей пятьдесят четыре, и у нее ожирение. Похоже, она вот-вот выкашляет собственные легкие. Готов поспорить, что у нее вообще нет ножа. Кроме того, вдруг она убьет себя, пока мы тут размышляем. О, бог ты мой, откуда у тебя эти глазки? Я понимаю, что он прав. Не будь тряпкой. Я достаю свою дубинку и в последний раз хватаюсь за дверную ручку. «Хочешь, чтобы это сделал я?» — спрашивает Грэм встревоженно. «Нет, все в порядке». Я сжимаю челюсти, выкидываю из головы все страшные мысли и поворачиваю ручку. Резко толкаю дверь и жду, пока она ударится о стену спальни. Нам видна вся комната. Прямо перед нами в центре комнаты стоит односпальная кровать. На ней сидит миссис Моброй. Ее окружают розовые подушки, а кружева покрывала свисают с кровати. Седые волосы накручены на бегуди, а розовая ночная рубашка выглядит чистой и выглаженной. Эта женщина практически такой же ширины, как ее односпальная кровать. Увидев нас, она пытается подняться с постели, крича и размахивая большим мачете. Я вижу, как она совершает им круговые движения в воздухе и подавляю смех. Я опускаю дубинку и смотрю на Грэма, который подходит к кровати. Мачете выглядит так, словно он лет сто пролежал под дождем. Он настолько ржавый, что практически все лезвие рыжее. «Я тебя порежу!» — кричит миссис Моубрей. Ее толстые руки колышутся, когда она направляет свой оранжевый нож на Грэма. Он подходит к кровати и резко хватает женщину за руку. Берется за тупое лезвие и выхватывает мачете у миссис Моубрей. Я стою у двери и провожу потной рукой по липкому лбу. Господи. Я снова таращусь на потолок. Мое тело умоляет о сне, но разум отказывается успокаиваться. Он в мельчайших подробностях вспоминает каждый сегодняшний вызов. Каждый раз, когда я чувствовала, что недостаточно хороша. Каждый раз, когда Фредди плакал, а я не знала, почему. Каждый раз, когда я не могла его успокоить. Каждый раз, когда я отворачивалась от чего-то, потому что боялась. Закрывая глаза, я вижу миссис Моброй. Однако на этот раз она не сидит в постели, а стоит за дверью своей спальни. Её тапочки утопают в зеленом ковре, а полная рука сжимает мачете. Он больше не ржавый. Его острое лезвие отражает луч солнца, проникший в комнату сквозь плотные занавески. Она широко улыбается, обнажая кривые зубы, и поднимает нож над головой. Я хватаюсь рукой за дверную ручку с другой стороны и начинаю ее поворачивать. Миссис Моубрей замахивается ножом, как только я захожу в комнату. Через секунду я уже сижу в постели и тяжело дышу. Мое сердце выпрыгивает из груди. Сколько бы я ни убеждала себя, что этого не произошло и уже не произойдет, что я в безопасности, все равно вижу миссис Моубрей, которая улыбается из-за двери. В ее лице я вижу каждого жестокого преступника, желающего причинить вред полицейскому, и каждого психически нездорового человека, стремящегося напасть на нас. И я точно знаю, что однажды она доберется до меня.